Глава четырнадцатая Айлира и Лариса подпрыгнули от неожиданности, но через миг уже готовы были меня слушать. «Там внизу сейчас привезли мантии боевиков в стирку. Они ведь очень гордятся цветом своих мантий». «Еще бы!» — фыркнула Лариса. «Там же сейчас отмачивают белые мантии провидцев». в сильнейшем отбеливающем растворе. Ты предлагаешь добавить этот раствор к мантиям Криса? Его мешок ведь подписан. Не выйдет, — погрустнела Лариса. Отбеливатель, конечно, испортит ткань, но прачки это сразу заметят. Вот жаль, — вздохнула я. Но идея была хорошая. Очень хорошая, — поддержала старшекурсница. «Вот если бы найти какой-то замедлитель для отбеливателя...» Фу, фыркнула вдруг Айлира. Замедлитель для зелий, что ли, нужен?» Мы с Ларисой дружно хлопнули ресницами, а потом она сказала, «Ну, конечно, отбеливатель — это, по сути, тоже зелье, только не магическое. Но кто нам мешает добавить в него магию?» А потом замедлить его действия магически. Она тут же села к столу, высчитывать формулу воздействия. Я в этом ничего не понимала, а только помнила, что яркие красители довольно нестойкие, так что количество отбеливателя тоже следовало посчитать. А вот Айлира ничего не считала. Она полезла в корзинку, которую принесла с собой из дома, покопалась там, И вытащила пузырек. Вот, сказала она, замедлитель для зелий. Я его применяла, если нужно было, чтобы не сразу подействовало. Лариса схватила пузырек и сказала: только наши мантии нужно снять и замаскироваться. Как? удивились мы. Завернемся в простыни. Если кто-то увидит, подумает, что провидцы идут. От них все шарахаются. Ещё нам с Айлирой нужно волосы спрятать, а тебе, Мейта, наоборот распустить. Среди провидец много блондинок. Мы спорить не стали. Нас охватил какой-то бешеный азарт. За пять минут мы сшили балахоны из простыней, причем два из них с капюшонами. Потом натянули их на себя, подбелили лица толчёным мелом, который выдали для чистки зубов. и подвели глаза смесью сажи и масла для тела. Мельком увидев себя в зеркале, я вздрогнула, но Лариса сказала, что провидицы специально так одеваются, чтобы даже в темноте их было видно. Идем, она потянула нас к двери, и мы пошли. В подвал спустились спокойно. От нас действительно все шарахались, а вот внизу... Нас ждал неприятный сюрприз. Оказалось, трудолюбивые прачки уже закончили работу. В просторном зале стояло два ряда чанов. В одном ряду плескались белые мантии провидцев, а в другой — вишневое одеяние боевиков. «Мы теперь не найдем одежду Криса», — с отчаянием сказала я. «А зачем нам ее искать?» — хищным тоном заявила Лариса. Здесь собраны мантии всего боевого факультета. В начале учебного года их стирают и чистят все. Только новичкам новые выдают». «Всего факультета? Мне стало нехорошо. Мы же не будем их все. Знаешь, сколько они мне за это время гадостей наговорили?» — с жаром возразила Лариса. подножек и магических шуточек устроили. Нет уж, мстить так всем. Да и не догадается никто, если сразу у всех мантии цвет поменяют. А для первочков можно заклинание подобия добавить. Заклинание подобия? Заклинание я совсем не знала, поэтому ничего не поняла. Когда изменим цвет мантии, я скажу пару слов, и все предметы такого же цвета станут как мантии, залитые зельем. В общем, я сделаю, чтобы все боевики знали, что с ведьмами шутки плохи». Мы с Айлирой все еще топтались, не зная, что предпринять. А Лериса уже действовала. Она огромным ковшом черпала отбеливатель из чанов слева, капала в него замедлитель, шептала заклинания — И выливала мерцающую смесь в чан справа. И так сорок раз. Правда, после десятого или двенадцатого у нее устали руки, и пришлось нам с Айлирой к ней присоединиться. Мы таскали ковш, а Лариса только капала замедлитель и шептала. Дело мы закончили и уже собирались уходить, когда Лариса качнула головой. Нет уж! Надо результат магии закрепить, чтобы по всей академии ни одной вишневой мантии не осталось. Помогайте. Да мы же не знаем, что нам делать. Просто смотрите на чаны, чувствуйте свою силу и выплескивайте ее туда. Мы повторили стойку старшекурсницы, взмахнули руками. Ну, кажется, ничего не произошло. Вздохнув, Я с тайным облегчением, а Лариса с разочарованием. Мы натянули капюшоны и вернулись к себе. Там смыли краску, вернули на место простыни и отправились на ужин. Вели мы себя, как обычно, ели, слушали новости, участвовали в разговорах, так что никто и подумать не мог, что мы что-то натворили. А утром разразился скандал. Боевикам выстиранное и высушенное белье разнесли ранним утром. Почти все они, спеша на завтрак, натянули мантии, не глядя. И только по дороге к столовой под смешки других факультетов обнаружили, что их мантии вдруг из благородно-вишневых превратились в нежно-розовые. Крики и ругань возле корпусов быстро привлекли внимание педагогического состава, Больше всего возмущался декан факультета боевиков, магистр Элли Виз. «Это боевики или девчонки в оборках?» Гудел он так, что дрожали крыши. «Я лично ноги оборву тому, кто это сделал. Быстро всем переодеться в запасные». «Не спешите с отрыванием конечности», прохладно отвечал ему декан лекарей, Магистр Шартолла, в Лазарете нет запаса крови на такой случай. Мда, сделано качественно, меланхолично вставил реплику магистр Карл, завкафедрой некромантии, когда растерянные боевики вышли из общежития с охапками розовых мантий в руках. Не иллюзия, хотя магия чувствуется. Гробовато, конечно, но действенно сработано». «Чья магия? Куда ведет след?» заинтересовался боевик. «В прачечную, конечно», — шевельнул смолиной бровью некромант. «В прачечную. Так, где у нас провидцы? Может, они увидят, кто посмел такое сотворить с моими парнями?» «Магистр Аделинд?» подошла ближе, пуская солнечных зайчиков своим великолепным кулоном с белым опалом. Чуть коснулась рукой розовой ткани на ближайшем старшекурснике, закатила глаза, входя в транс, и очень быстро вернулась обратно. «Хм», — сказала она смущенно, — «ничего не вижу, сплошной туман». «Туман, говоришь?» подозрительно подобрался Левис. «Неужели водники постарались?» «Просто не видно ничего», — торопливо сказала Аделинд и поторопилась уйти. Ей совсем не хотелось докладывать пугающе огромному и страшному боевику о том, что транс показал ей трех адепток в белых мантиях. «Чем бы ни насолили боевики ее девчонкам?» Провидицы выбрали отличный способ отомстить. Расследование зашло в тупик. Никто ничего не видел, следов никаких не нашли. Боевики были высмеены адептами. Крис был не единственным насмешником среди факультетских звезд. Прежде многие студенты побаивались боевиков за их грозный вид. но теперь невозможно было удержаться от шуточек, увидев здоровенных парней и крепких девчонок в нежно-розовых одеяниях. Боевики пытались спрятать мантии, начали ходить в повседневной одежде, но на занятия и общественные мероприятия полагалось являться в форме, а впереди ожидался ежегодный ужин с торжественной речью самого ректора.